«Тебе что?» – хмуро спросил заместитель, с преувеличенным вниманием рассматривая лежащие перед ним бумаги. «Как же так получилось? Ведь Воробьевой четыре года дали!» – сказал Кульков, изо всех сил стараясь, чтобы его слова не выглядели жалким лепетом. «Сколько заработала, столько и дали!» «Так ведь не она же деньги брала!» «Это ты так считаешь, а суд по-другому решил!» Заместитель многозначительно поднял вверх большой палец. Да вы же сами прекрасно знаете, что не виновата она. Что ты заладил? Виновата не виновата. Какая разница? И у нее рыльце в пушку, можешь быть уверен. Если не брала, зачем было признаваться? Преступление раскрыто. По твоему лучше будет, если оно за отделом повиснет. У нас и так раскрываемость ниже среднеобластной. С директором надо было работать. Он там всему причиной. И директор свое получит. По административной линии. Ага, квартальные прогрессивки его лишат. А ты что хочешь? Уважаемого в районе человека, отличника советской торговли на позор выставить? Над этим делом не такие умы, как ты думали. Понял? Все у тебя. Все. Кульков подался к дверям, но на пороге все-таки задержался. «И не страшно вам, товарищ майор? Почему мне должно быть страшно? Я вместе с ней не воровал. И совесть, значит, вас не мучает. Не хватало еще, чтобы из-за каждой истерички меня совесть мучила. Железная у вас совесть, товарищ майор. Завидую. «Ты, Кульков, говори, да не заговаривайся. Тебя это все не касается». Ты пока еще ноль без палочки. Я тебя выдвинул, я тебя, если надо, и задвину. Все от меня зависит. Не хочешь в солидном кабинете за столом сидеть, будешь в КПЗ дерьмо нюхать. Послушаешь меня, в большие люди выйдешь. Государственными делами станешь заниматься, а не какой-то там уголовщиной. А про бабу эту забудь. Привыкай нервы в кулаке держать. Тебя не такие дела ждут. Проходя мимо дежурки, Кульков сквозь зуба пробормотал. «Нет, правду я все-таки найду!» «Чего-чего?» – переспросил дирижабль. «Правду? Камень на шею ты себе найдешь, придурок!» Ручки и ножки прокурора, по-детски коротенькие, совершенно не подходили к его массивному торсу и еще более массивной голове, увенчанной копной пышных седых кудрей. Однако, благодаря вечно грозному и хмурому выражению лица, густым насупленным бровям и беспощадному рысьему взгляду, он проводил впечатление отнюдь не комическое. Даже парясь голышом в бане, он выглядел не иначе, как прокурором, но в крайнем случае пожилым отошедшим от дела вурдалаком. Поговаривали, что карьеру свою он начал еще делопроизводителем при особом совещании, а войну закончил председателем дивизионного трибунала. Судьба его, повторившая все извивы, все взлеты и падения отечественной юриспруденции, напоминала горную тропу, то стрелой, устремляющейся к солнцу, то низвергающейся в мрачной пропасти. В отличие от многих, он уцелел на этом опасном и непредсказуемом пути, однако набил на душе и сердце такие мозоли, что сейчас мог бы безо всякого ущерба для своей психики наняться подсобником к старику Хорону или возглавить святую инквизицию в ее самые лучшие времена. Закон он привык править не по статьям, указов и кодексов, а согласно хоть и неписанным, но вполне ясным вениям эпохи. Люди для него давно превратились в субъект права, товарищи граждан. А к милиционерам всех рангов он относился примерно так же, как когда-то помещик относился к своим гайдукам. Пока Кульков излагал ему свою собственную версию дела Воробьевой, прокурор молчал, только все больше и больше хмурил брови. Да тяжко, зловеще сопил. Когда же он наконец заговорил, то уже не дал Кулькову вставить ни единой реплики. «Ты где работаешь? В органах или в богадельне? Ты кто такой? Милиционер или сопля на палочке? Ты нормальный или ненормальный? Что за ахинею ты мне сейчас несешь? Какой ты имеешь право клеветать на сослуживцев? Да за такие штуки с тобой знаешь, что нужно сделать?» «Откуда ты взял, что следствие использовал недозволенные методы?» «Ах, ты сам в этом участвовал!» «А ты кто, эксперт? Нюх у тебя, говоришь?» «Двинуть бы тебя по этому нюху хорошенько!» «Ты материалы дела читал? На суде присутствовал? Чистосердечные признания слышал?» «Чистосердечное!» «Она пять тысяч у народа украла!» За такие фокусы в 37 седьмом ее бы к стенке поставили. И тебя вместе с ней размозня. Либерализм тут, понимаешь, разводить. Лирику. Марш отсюда. И чтобы я даже духу твоего больше не слышал. Оставался последний шанс. Директор магазина. Пойду поговорю с ним, решил Кульков. Пусть сам во всем признается. По-хорошему. В его голове шарики уже начали слегка заезжать за ролики. В просторном полупустом торговом зале мебельного магазина пылилось несколько обеденных столов с надписью «Образцы» до да целой стадо корявых кухонных табуретов. У двери, ведущей в подсобку, сложив на груди могучей волосатой лапы, стоял коряжестый молодец в синем сатиновом халате. Не то продавец, не то грузчик. «Куда?» – недружелюбно спросил он. «К льву Карповичу!» «Шеф на базе!» – буркнул ламбал и выплюнул спичку, которую до этого перекатывал в зубах. В наступившей тишине был явственно слышен шорох мышей, орудовавших на складе, и характерный писклявый голос директора, разговаривающего с кем-то по телефону. «А кто там говорит?» – спросил Кульков. «Радио говорит!» «Эй-эй, туда нельзя!» Но отчаявшийся Кульков уже ворвался в подсобку, Как и следовало ожидать, директор находился на месте. Не прекращая хихикать в трубку, он пальцем направил Кулькову в мягкое кресло напротив себя, а ворвавшемуся следом амбалу указал на дверь. Телефонный разговор длился нестерпимо долго и для непосвященного казался абсолютной тарабарщиной. Наконец, на том конце дали отбой. Директор улыбнулся еще шире и протянул Кулькову свою пухлую ладошку. Физиономия его сияла. Точно так же она сияла и когда он клеветал на воробьеву, и когда его самого распекал судья. Героической милиции привет! Наслыша, наслыша о ваших подвигах. Яша, прими у товарища шинельку. Возникший как джин из сказки Яша, молча содрал с кулькова шинель, по хозяйски тряхнул ее, как охотник встряхивает шкуру освежеванного зверя и поместил на плечики в шкаф ампирского стиля. «Я, собственно говоря, вот по какому вопросу», – начал Кульков. «Одну минуточку», – перебил его директор. Я «Яша, организуй там, что положено». «Так вот», – продолжал Кульков, безуспешно пытаясь передать своему лицу выражение, недавно подсмотренную прокурора. «Разговор у нас будет серьезным». «А ко мне всегда серьезными разговорами ходят. Я же не пивной ларек держу, правда?» «Фонды за этот квартал уже выбраны, но для вас постараюсь. Вам для спальни или для гостиной?» «Для какой спальни?» – не понял Кульков. «Для вашей, я так думаю. Какая у вас сторона, северная или южная?» «Сторона у меня северная, но это как раз никакого значения не имеет». «Имеет, и это имеет решающее значение. Если сторона северная, темный цвет не годится». Могу предложить белый с позолотой, из шести предметов, импортной. «Мне ничего не надо, я совсем не за этим сюда пришел», едва не закричал Кульков, но вновь появившийся Яша прервал его. «Вот», — сказал он, выставляя на стол две бутылки коньяка и шампанского. «Французского не было». С тяжелым вздохом он высморкался в рукав. «Эх!» — впервые на лице директора мелькнуло нечто вроде раздражения. Ты бы еще самогона принес. Простое дело нельзя поручить. Ты что, не знаешь, кто у нас в гостях? У товарища уникальные нежные чувства. Их беречь надо. Это ты понимаешь? Понимаю. Яша сделал притворно-покорный вид и к бутылкам добавил пару крупных лимонов. А раз понимаешь, то иди. Директор извлек из сейфа два широких хрустальных бокала. «Нет, нет, я не буду», — запротестовал Кульков. «Обижайте, молодой человек. У меня больная печень. Я действительно не могу, но вместе с вами и сочту за честь». «Нет, даже не уговаривайте». «Тогда хоть глоток шампанского». «Я вообще ничего не пью, только воду. Мне нельзя, мне станет плохо». «Ну, если нельзя, другое дело. Я ж убери». Увидев нетронутые пробки, Яша что-то разочарованно промычал. Не успел он удалиться, как затрещал телефон. «Алло!» – пропел директор в трубку. «Слушаю, Мирон Миронович». «Понял, Мирон Миронович». «Какие могут быть проблемы, Мирон Миронович?» «Сейчас буду, Мирон Миронович». Не успел Кульков ничего сказать, как директор вскочил, на прощание тряхнул его руку и, прочериков «Прошу прощения, неотложные дела», «Значит, как договорились, белый золотом. Зайдите числа десятого». Поспешил к выходу. Кинувшийся за ним Кульков столкнулся в дверях с Яшей, внушительным и тяжеловесным, как с каменная каменной баба. «Велено проводить!» – с палаческой ухмылкой сказал он, накинув на Кулькова шинель. дружески похлопал по плечу так, что тот пошатнулся, и осторожно, но решительно выставил на улицу.